в Винкве. валериу. Не предавая сердце твоего печали, отдаляй ее от себя, вспоминая о конце. Не забывая о семь, ибо нет возвращения, и ему ты не принесешь пользы, а себе повредишь. С упокоением умершего успокои память о нем, и утешься о нем по исходе души его. Живу этими словами 40 дней и ночей, проводя их в мольбе и панихиде по душе Аурелии. Души моих братьев прокляты и не могут найти того, до чего добралась ее душа. С каждым днем, находясь в церкви, прошу его о ней. Ничего иного я сделать больше не могу, только вспоминать, как мне было хорошо с ней, и желать стать вновь человеком, наполненным эмоциями и биением сердца. И если бы стучала, то умерла бы уже от боли, что продолжает жить во мне. Отпускать слишком страшно, когда ты продолжаешь чтить память о любви, что продолжает плескаться горькой кровью внутри тебя. Страшишься вернуться в реальный мир, в котором нет причин для существования. Нет ни одной, чтобы смотреть на солнце. Поднимаюсь с колен и обновляю свечи, что горят все время с момента сожжения ее тела. Руки помнят каждое движение, что совершал раньше. Собираю свечи, и дуновение прохладного ветра обдает мои волосы. Поворачиваю голову, Замирая, смотрю на девушку, опускающуюся на колени перед алтарем. Ее голова покрыта алым шарфом, а светлые волосы обрамляют лицо. Складывает руки в мольбе и губы, что, кажется, уже даже забыл. Шевелятся, но ничего не произносят. «Аурелия! Любовь моя, отчего?» Шепчу я, узнавая это лицо, этот облик без печати проклятия. «Это она. Прозрачная, мертвая, здесь». «Аурелия!» Моя рука дрожит, ногти проходят по видению, и оно исчезает между пальцами, оставляя холод и злость. «За что?» Кричу, смахивая все с алтаря, разрываю ткань и смотрю на распятие. «За что ты так жесток к ней?» «За что не простил?» «За что?» «Где твое прощение, отец мой?» «Где же твоя любовь к своим детям?» «За что?» «Ненавидь меня, отомсти мне!» Прокляни меня на миллионный лет, но освободи ее, молю тебя. Освободи ее из ада, в который ты обрек ее. За что? Да за что же ты так не возлюбил мою Аурелию? Меня не люби, меня». Ударяя себя по груди, падаю на колени, царапаю стол. Внутри такая боль за нее, не смог. Не простил он ее, оставил рядом. Горечь собирается во рту, а сил нет. Отрекся от себя же и своей сущности — Испытывая жажду крови, продолжал молиться, продолжал взывать и ведь видел, как она ушла. Обманут и не прощен. Новое наказание сильнее и острее прежнего. Господин, от боли утраты отрывает меня оставшийся мужчина из моего рода. Поднимаюсь на ноги и не оборачиваясь, и никто не забрал у меня эту роль, что несу теперь с собой. Отправляйтесь в Яркас. Оставьте меня, наладьте жизни быть людей. Вы теперь свободны но наказание найдет каждого, кто попытается воспользоваться слабостью человека. Уходите, отдавая распоряжение, смотрю на крест. Господин, а вы? Вы вернетесь к нам? Вам не нужен господин для того, чтобы жить. Мы никогда этого не делали. В нас существовала только ненависть, но она забрала наших родных и близких. Нас осталось мало, и мы больше не будем пытаться быть другими. Мы те, кто мы есть, свободные и проклятые. Теперь же я обычный, как и вы. Возвращайтесь в город и попытайтесь принять то, что было запрещено. Найдите свою судьбу. Увидьте, что можем мы любить и чувствовать. Прощайте и будьте благословенны, братья мои. Прощайте, господин. Оставляет одного, а я продолжаю стоять и смотреть впереди себя. И буду пытаться снова и снова молить о спасении ее души, что бродит и не нашла спокойствия. Разворачиваюсь и выхожу из церкви, плотно закрывая дверь. Верить я могу и вне этого места. Смотрю на мертвый город уже во второй раз. Эта земля пропитана кровью и несет в себе горе. Но улыбка появляется на моем лице, когда закрываю глаза и предаюсь воспоминаниям. Я помню, как она гуляла здесь, любила зиму, то сейчас белым покрывалом укрыла кровь павших. Ноги сами идут. Двигаются по ее видениям, что смотрел, пока был тут, внизу. Открываю дверь, падающую на пол с грохотом. Осматривая комнату, вижу, как она сидит на небольшом диванчике и читает. Бегает по дому совсем малышкой, и уже тогда ее судьба была предрешена. Жестоко. В ответ мне, как наказание. Прохожу по узкому коридору и распахиваю другую дверь. Меня обдает тонким ароматом ее ароматом, который обнимает меня мягкими волнами. Подхожу к ее изображению, и ногти касаются лица, что улыбается мне. И не могу не ответить тем же, снимая со стены ее разбитое изображение. Я больше не вижу смысла в своей жизни, да и сушен сильно внутри. Это тот самый критический момент, когда наступает время боли от нехватки пищи. Но я отказываюсь от нее, не позволю себе больше этого». Отрекаюсь от проклятия, ищу смерти своей. Мягкая постель манит лечь в нее, и я позволяю себе очутиться на ее месте. Закрываю глаза, прижимая к груди мою аурелию. И пусть свет померкнет вокруг меня. Но то, что есть в мертвом сердце, намного важнее сейчас, чем то, что может быть. Для меня моя история закончена. Я не помню, что такое сон. Столетия я пребывал в отчаянии и ярости. Слышал все, что происходит надо мной. Не имея возможности ответить, видел только темноту. А сейчас же закрыл глаза. Тишина, такая приятная и красивая, наполняет воздух вокруг меня. Она прекрасна, словно моя Аурелия рядом со мной. Обида на него отступает, и я, улыбаясь, принимаю свое проклятие и прощаюсь с ним».